Глава 14. Я медленно обернулась. По залу пронесся взволнованный вздох, и все тут же принялись негромко переговариваться между собой. Проверки! продолжила Ищейка. Подвергнутся все адепты и преподаватели Академии Мора, без исключения. А если он сейчас бежит, донеслось из зала. Не получится. Губы мага дрогнули в ехидной полуулыбке. На все входы и выходы уже накинуты сети. Да, уж они времени даром не теряли. И артефакт точно определит, кто я на самом деле. Сейчас у меня в голове не было ни единой здравой мысли. Почувствовав, как от лица отливает кровь, я опустила голову. И тут обнаружила, что из кармана торчит краешек серебряной цепочки. Точно! Артефакт, скрывающий резерв. Только я не знала, работает ли он. Что ж, попытка — не пытка. Другого выхода у меня попросту не было. Я развернулась, и пока преподаватели занимались списками адептов, достала артефакт — небольшой камень фиалкового цвета, который был инкрустирован в простой серебряный ободок и быстренько надела его на шею. Он тут же засиял, от него даже начало исходить тепло, так что я поспешила запрятать его под рубашку. «Господа!» — проголосил маг. Я тут же обернулась. Донал Лорх уже держал в руке белую сферу. «Те, кто написал свои имена, — продолжил он, — прошу, вы первые!» Айнан, Ли, Гарс прошли проверку быстро. И двух минут не прошло, как я сама подошла к высокому, плотно сложному мужчине. Донал Лорх приказал вытянуть руку. Я немного помедлила, краем глаза взглянув на Иллириона Флорента. Было видно, что декан боевого факультета нервничал не меньше моего. Сцепив руки на груди, он неотрывно смотрел на шар, будто пытался его загипнотизировать. «Прошу, не задерживайте!» — шикнула щейка, и я, словно меня разбудили ото сна, резко дотронулась до артефакта. Шар тут же запульсировал, окрасившись в нежно-голубой цвет. Хм. голова мага склонилась на бок. «Девушка, вы точно с боевого!» Слова и щеки всполошили не только Иллириона Флорента, но и профессора Криви. Оба преподавателя подошли ближе. «Да», — неуверенно протянула я. «А что такое?» «Стихия воздуха у вас, конечно, есть», — Мак неопределенно хмыкнул. «Но она столь мала». «О, уверяю вас», — в разговор вмешался Криви мисс гил непревзойденный стихийник магия воздуха поможет быстро найти вашего темного из воздушников выходят лучшие щейки Я прав, флорент да ты Виль Гилл — одна из моих лучших учениц с плохо скрытым раздражением в голосе произнес декан ну хорошо маг нахмурился адептка гил верно я механически кивнула и нервно облизала пересохшие губы «Пока можете идти. Вам четверым», — обратился он к парням, — «выдадут специальное разрешение и освободят от занятий». «Но это не освобождает вас от домашних заданий и последующих экзаменов», — тут же вклинился ректор. «Что бы ни было, учеба остается на первом месте». Парни что-то пробубнили себе под нос и, развернувшись, отошли в сторону. Я же поспешила покинуть столовую. Срочно требовалось выйти на свежий воздух, чтобы прийти в себя. За последний час я очень перенервничала. До сих пор голова кругом. Однако надолго меня одну не оставили. Стоило выйти на порог Академии, как меня нагнал Торн. Перехватив руку, эльф резко потянул меня на себя. «Я не хочу, чтобы ты участвовала!» — рявкнул парень. «Это не обсуждается!» «У меня есть два желания, Тайви». Эльф выпетил грудь. «Я вписала свою фамилию перед всеми. Перед ректором, перед ищейками. Я вызову куда больше подозрений, если внезапно откажусь. Тем более после такой речи криви. Демоны тебя побери, Тайвиэль. Хочешь, чтобы все узнали, кто твой отец?» «Никто не узнает», — поспешила я успокоить Айнена. «Я два года скрывала, что полукровка. Мне даже артефакт удалось обмануть». «И как интересно!» — Торн прищурился. «У меня есть свои способы. А на твоем месте я бы не растрачивала желание понапрасну. Вдруг захочешь затащить меня в постель?» «Больно надо!» — фыркнул эльф и тут же отпустил мою руку. «Гил!» — неожиданно в холле послышался зычный голос Иллириона Флорента. «В мой кабинет! Живо!» «Ну вот, час от часу не легче!»